Глава двадцать четвертая. Позднее тем же вечером я убралась на крохотной кухне Арии и села считать выручку. Я продала все кексики, а на чай со сливками к вечеру сделала скидку, чтобы подзаработать и отложить на ремонт Попи. Чистый доход б ы в а л и хуже, но меня волнуют лишь мысли о наличии на руках нужной суммы для починки Попи. Я считаю деньги и понимаю, что мне еще работать и работать. Я вздыхаю и возвращаюсь в фургон Макса. Его тут нет, но я все равно задергиваю шторку между нами. После разговора с Май о прошлом у меня некая легкость на душе. Можно ли простить себя, если человека больше нет в живых? Я вспоминаю своего бедного папу и то, как сильно пыталась ему помочь. На самом деле мне нужно было просто слушать его и оберегать. После того, как я уехала. Я виделась с ним на каждое Рождество, но встречи были натянутыми. Он волком смотрел на меня, будто ждал, что я вот-вот вскочу и побегу выкидывать его вещи. Мне кажется, отношения между нами так и остались испорченными. Когда отец сказал, чтобы я уходила, мне было семнадцать. По сути, я была ребенком, ребенком, который вырос в затворничестве. Отец позвонил своему старому знакомому. Который работал в лондонском ресторане, и так меня устроили посудомойкой в эпоху. В то же время я заканчивала обучение на повара. Я чувствовала себя потерянной, поэтому без конца работала, пытаясь заглушить это чувство. Отец, словно специально, отправил меня так далеко в Лондон, чтобы я не мешала жить ему своей захламленной жизнью затворника. Опыт был неприятный и травмирующий, поэтому я отодвинула свои воспоминания в дальний уголок мозга, пообещав себе вернуться к ним позже. Время думать о настоящем. Оли нигде нет, и я надеюсь, что он просто еще не приехал. Не хотелось бы, чтобы он полдня провел в поисках меня. Может, он увидел меня и сбежал, передумал видеться? Много что могло произойти. Вместо своей привычки составлять список возможных причин. Я поступаю как взрослый разумный человек, который живет в реальном мире. Я пишу ему письмо, дорогой Оли. л Я скучала. Не уверена, получил ты прошлое письмо насчет Попи. Все-таки вайфай у путешественников штука нестабильная. Надеюсь, ты не пробегал весь день в поисках меня. Но если у тебя не получилось приехать, я все понимаю. Фестиваль выдался на редкость шумным и беспокойным. Многое изменилось, или, точнее сказать, мне открыли глаза. Я размышляю, стоит ли рассказывать ему про Май и что произошло в ее фургоне. Он бы понял меня, но такие истории не подходят для писем, и я решаю об этом не рассказывать. Зато хоть посетители были терпеливыми, несмотря на общую суматоху, и атмосфера в целом дружелюбная. Если ты еще не передумал, подмигиваю. Я бы с удовольствием встретилась. Я все еще жду ремонта, поэтому буду здесь еще день-два, пока я живу у Макса. Я вспоминаю, что Май сказала о Максе и стираю предложение. Колли, это все равно никак не относится. Зачем ему знать, где я сплю? С нетерпением жду ответа, Рози.